приводить в порядок наспех собранные в путь вещи. Обратный путь был гораздо более долгим. Таис хотела хорошенько посмотреть незнакомую ей страну, поэтому и Гесихора, и Осетей умчались вместе на четверке, а Минедем стал возницей Таис. Они ехали не спеша, иногда сворачивая с главной дороги, чтобы посмотреть. легендарное место или старый храм. Та испоразила огромное количество храмов Афродиты, нимф и Артемис. Святилища, скромные по размерам, укрывались в священных рощах, которыми была усеяна буквально вся лакедемония. Поклонение женским божествам в Спарте соответствовало высокому положению спартанских женщин. свободно разъезжавших и ходивших повсюду, без сопровождавших, отправлявшихся в одиночку в дальние поездки. Участие девушек в гимнастических упражнениях, атлетических соревнованиях, общественных праздненствах, наравне с юношами, не удивляло Гитеру. Она много об этом слышала. Праздники здесь собирали не только показавших свои достоинства обнаженных юношей, но и девушек, гордо шествовавших мимо толпы восхищенных зрителей в храм для жертвоприношений и священных танцев.